Дмитрий Салонин. Мост. Озвучено проводником. Глава 1. Утренний туман рваными клочьями сползал со склонов гор, покрытых густой сибирской тайгой. Он скапливался мутно-серой неподвижной массой в низинах и лощинах, зябкой влагой пробирался под воротник ветровки, заставляя ежиться и мечтать о теплом одеяле, а лучше на топленой баньке. Но ни одеяла, ни баньки в ближайшей перспективе не было. Было пасмурное, низко нависшее над горами небо, разбитая бетонка, тянувшаяся по краю заповедника и угрюмый притихший лес. Хлёпали насквозь промокшие туристические ботинки, плечи ныли от тяжести рюкзака, и ещё безумно хотелось выкурить сигарету. Впрочем, найти сигареты не так уж и сложно, было бы желание. Сколько времени прошло с тех пор, как я тут оказался? Ну, около месяца. Чуть меньше даже, хотя по ощущениям целая вечность. Промозглая осенняя вечность, пропитанная запахами леса, дождя и гниющей плоти. Через пару километров бетонка упиралась в визит в центр национального парка Сопки, занимавшего внушительную часть заповедника. Оттуда уже хорошая, недавно отремонтированная дорога вела к городку с уютным названием Лисий Лог. Паре деревушек и автомобильному мосту через могучий, неторопливый Енисей. Ну а на другом берегу все вроде как было нормально. Не факт, конечно, живых людей не встречал уже больше недели, да и предыдущая встреча ничем хорошим не закончилась, но других вариантов нет. «Вечно скитаться по местным лесам не получится. Рано или поздно все равно поймают. Только вот до моста еще нужно добраться». На словах-то все просто. А вот если по карте до городка километров десять выходит, а от него до моста еще пятнадцать. От раздумий отвлек приближающийся звук вертолетных двигателей. Я выругался и судорожно осмотрелся. «Сосны, редкие кедры, валежник». Это в фильмах герои могут с легкостью спрятаться от винтокрылой машины под первым попавшимся кустиком, реальность сурова. В прохладную погоду банальный тепловизор, установленный на борту, может серьезно осложнить жизнь человеку, желающему остаться незамеченным. А там что такое? На обочине метрах 100 от меня стоял уткнувшийся в дерево серый микроавтобус. Вполне себе вариант, если добежать успею. «Главное, чтобы в нем...» «Впрочем, это не так важно, на месте разберусь...» Я поправил рюкзак и со всех ног припустил к микроавтобусу. Водительская дверь старенькой «Хонды» была приоткрыта, поэтому я не поленился аккуратно проверить салон, прежде чем забраться внутрь. В микроавтобусе никого, характерный запах мертвечины тоже отсутствует». Только вещи по салону раскиданы, одежда, дорожные сумки, разная мелочевка. Капот сильно помят, это заметно даже с водительского места. Скорее всего, автомобиль не на ходу, и хозяева покидали его в спешке. Главное, крови нигде не видно. Пригнувшись к рулю, я спрятал кисти рук под приборную панель и, натянув капюшон, осторожно глянул на небо. Вертолет не заставил себя долго ждать. Камуфлированный Ми-8 прошел низко над дорогой, держа курс примерно в том направлении, откуда я пришел. На хвостовой балке широкая белая полоса, характерная для техники, работающей в зоне так называемого эпидемического очага. Другие опознавательные знаки и бортовые номера наспех закрашены, по бокам пилоны с подвесным вооружением. Неуправляемые ракеты вроде как я толком не разглядел. «Не зря прятался, получается, спасатели на таких вертолетах не летают, да и спасать тут особо некого». Отдышавшись, я дождался, пока натужно бухающее в груди сердце успокоится и решил на всякий случай изучить содержимое бардачка. С одной стороны мародерство, с другой хозяин микроавтобуса вряд ли вернется, а мне еще шагать и шагать. В рюкзаке лежала пара трофейных сухих пайков, но я планировал скрывать их только на длинных привалах, поэтому какой-нибудь шоколадный батончик был бы кстати. Увы, ничего съедобного в бардачке не оказалось. Я обнаружил чехол с солнцезащитными очками, бумажник, в который даже не стал заглядывать, набор отверток, документы на автомобиль и... О, чудо! Почти полную пачку сигарет! Кент с кнопкой, то еще удовольствие, но мне ли придираться? При вкушении утренней сигареты, без которой день просто не может нормально начаться, я на всякий случай заблокировал дверь и откинул сиденье, и с наслаждением закурил. В микроавтобусе я просидел чуть больше часа, выкурил пару сигарет и все-таки позавтракал, скрыв один из сухих пайков. Фруктовая палочка, галеты с яблочным повидлом и кусочек гвардейского шоколада немного подняли настроение. Отчаянно хотелось запить это удовольствие крепким обжигающим кофе, но у меня была только фляга с водой. Вода мерзко отдавала химией зато наклейка с печатью и многообещающей надписью «Проверено» немного успокаивала. «Такую воду можно пить, а привкус...» К нему со временем привыкаешь и перестаешь замечать. Так же, как перестаешь замечать мерзкий гнилостный запах, сыпь от уколов по всему телу и тоскливую обреченность вокруг. В очаге иначе нельзя. Либо ты привыкаешь, либо то, что от тебя осталось, выводят в черном пакете на полигон для дальнейшей утилизации. Я глянул на часы, половина десятого. Пора идти дальше». Парковка перед национальным парком была забита брошенными автомобилями посетителей. Чуть в стороне стояли пара скорых и фирменный грузовик Бристоля, на борту которого чернели жирный крест и цифра 200. Подобные грузовики здесь явление повсеместное. Вытащив из кобуры пистолет, я опустил вниз флажок предохранителя и дослал патрон в патронник. Полезная привычка, хотя стрелять отчаянно не хотелось, шум мог привлечь совершенно ненужное внимание. Макаров и три снаряженных магазина я обнаружил на стихийно возведенном блокпосте и пока, к счастью, по назначению не применял. Блокпостом, конечно, то неразумение можно было назвать с натяжкой, пара патрульных фордов, лента шипами, дорожные конусы. Судьба полицейских легко угадывалась по множеству стрелянных гильз и пятнам крови на асфальте. Вообще, в нынешних обстоятельствах оружие — сомнительный помощник, да и стрелок из меня посредственный. Хоть пистолет в руках и дает ложное ощущение безопасности, мои главные друзья — тишина и незаметность. Осмотревшись, я двинулся к двухэтажному бревенчатому зданию визит-центра осторожно лавируя между распахнутых дверей автомобилей и не забывая посматривать по сторонам. Днем, конечно, безопаснее, чем ночью, но бдительность терять нельзя. Как там было сказано в памятке, которую настоятельно требовали выучить перед командировкой сюда, в светлое время суток осмотр темного помещения на наличие агрессивно настроенных лиц из числа пострадавших рекомендуется начинать с окон. Периодически стоит издавать редкие отчетливые звуки, постукивание по стеклам дверям для выявления признаков нахождения в помещении агрессивно настроенных лиц из числа пострадавших. Передвигаться рекомендуется медленно, внимательно осматривая пространство под ногами и вокруг себя. Больше всего забавлял термин «агрессивно настроенные лица из числа пострадавших». От него за километр несло казенщины и штабной глупостью, но в остальном памятка оказалась вполне полезной. В соответствии с рекомендациями я медленно обошел вокруг здания, попытался разглядеть хоть что-то через мутные стекла и даже постучал рукоятью пистолета по двери. Тишина. Только ветер завывал среди причудливо изогнутых скалостанцев. Да поскрипывали стволы могучих сосен. Я подошел к раздвижным дверям главного входа, держа пистолет наготове. Сработал фотоэлемент, и двери бесшумно разъехались в стороны. Электричество в зоне эпидемического очага имелось практически везде. Видимо, оставили для тех, кто не успел эвакуироваться. Другое дело, что от перегрузок подстанции часто вышибало, восстанавливать их было некому. Собки эту участь пока миновала, чему я несказанно обрадовался. Значит, помимо сытного обеда получится зарядить телефон, радиостанцию и аккумуляторы для фонарика. Однако стоило мне шагнуть внутрь, как в нос ударил сладковатый запах гниющей плоти. «Бляха!» — сквозь зубы процедил я. Воняло в темном вестибюле основательно, источник запаха либо находился поблизости, либо их было несколько, что стремительно сокращало шансы на уютный отдых. Прищурившись, я увидел на стене оранжевый огонек выключателя. Агрессивно настроенные лица из числа пострадавших склонны негативно воспринимать дневной электрический иной яркий свет. В светлое время суток они стремятся укрыться в темных помещениях, подземных инженерных коммуникациях, подвалах зданий и сооружений. Мозг услужливо подкинул соответствующий отрывок из памятки. Чуть помедлив, я нажал выключатель. Под потолком, затрещав, вспыхнули лампы дневного света. Заставив с непривычки зажмуриться, открыв глаза, я не увидел ни горы трупов, ни забрызганных кровью стен. Такое чаще бывает в третисортных фильмах ужасов, а не в жизни. В вестибюле стойко администраторы выглядели так, будто ничего не случилось. Книжки и брошюры аккуратно расставлены на полках. С плаката на стене машет лапкой толстая, довольная жизнью белка. Мягко горит подсветка в холодильнике с прохладительными напитками. Картину портили только размашистый крест на стекле холодильника и труб. К счастью, только один. Грузный лысый мужик в темно-зеленой форме инспектора лесной охраны сидел, привалившись спиной к оранжевому дивану у стойки администратора. Кожа воскового цвета, безвольно опущенная на грудь голова. В правой руке зажат охотничий нож. Клинок, которого измазан чем-то бурым, чуть в стороне лежит на полу карабин сайга с отомкнутым магазином. «Длинные латунные патроны 410-го калибра сиротливо разбросаны вокруг. Гильз нет, пулевых отверстий на стенах нет. Что же с тобой случилось, мужик?» Нагнувшись к трупу, я осторожно приподнял его голову дулом пистолета и хмыкнул. «Конечно же, шея!» Самый незащищенный участок тела и самая характерная травма. В районе еремной вены отсутствовал кусок плоти. На оформленной куртке инспекторы крови не так уж много. Значит, мужика выпили, высосали как маринованный помидор. Так себе сравнение, да и вообще человек я довольно брезгливый, но что поделать. В очаге цинизм как-то быстро и незаметно берет верх над брезгливостью. «Сраный, правда, что-то не так. Понятно, что вырвано зубами, но обычно укусы выглядят покрупнее». Я пасливо повернул голову в коридор, ведущий вглубь здания, и... замер. Стараясь не делать резких движений, медленно поднял пистолет, чувствуя, как волосы на затылке начинают шевелиться, а в груди разливается неприятный холодок. «Привет!» – растерянно выдохнул я. «Ты чего? Одна здесь? Где родители?» Стоявшая шага к десяти от меня девочка в желтом дождевике и ярко-зеленых резиновых сапожках ничего не ответила. Мне вдруг очень захотелось углядеться в ее лицо, посмотреть в глаза, но уже упомянутая памятка крайне не рекомендовала заниматься подобными глупостями. К тому же я и так знал, что там увижу». Девочка молча рванула на меня, одновременно с этим указательный палец вдавил спусковой крючок. Пистолет дернуло в руках, по зданию эхом раскатился грохнувший выстрел. Стойка администратора со звоном стукнула гильза, и вдруг стало очень тихо. Пообедать получилось только через час. Сначала я ждал, не прибежит ли кто на звук выстрела. Потом мне без труда вытащил на улицу инспектора лесной охраны. Следом осторожно вытянул девочку, найденной в здании веревкой. Пока тащил ее, старался не смотреть на заляпанной кровью из развороченной шеи розовый рюкзачок со смешным мультяшным мышонком. Подозреваю, этот мышонок еще не раз приснится мне в ночных кошмарах. После забил в магазин сайги, найденный на полу четыре патрона, примкнул его к карабину и положил на самое видное место. Тот самый оранжевый диван, возле которого инспектор лесной охраны, видимо, совершил роковую ошибку, взяв на руки испуганного, потерявшего родителя ребенка. Не самый безопасный способ оставлять бесхозное оружие, но и смысла таскать с собой тяжелый карабин нет. 410-й калибр слабо распространен, а четыре патрона мне погоды не сделают. К тому же это своеобразное проявление вежливости к тому, кто окажется тут после меня. Может, сайга так и останется лежать на диване, а может, спасет кому-то жизнь. Нож инспектора я тоже брать не стал, а ставил на полу. Обед получился сытным, но аппетита не было. Я кое-как прожевал гречку с говядиной, галетой с колбасным фаршем и смешал остатки чистой воды с якобы тонизирующим порошковым напитком. Прилива сил после его употребления не случилось, зато желудок и отреагировал недовольным урчанием. «Извини, пока только сухпайки», — я похлопал себя по животу. «Выберемся, нормально питаться начнем, обещаю». Больше всего напрягало отсутствие воды. Точнее, воды вокруг хватало, но вот последствия ее употребления могли быть довольно печальными. Вскрыв холодильник, я порылся среди бутылок с местной продукцией, старательно выискивая хотя бы одну произведенную раньше августа. Почти все оказались уже из проблемных партий. Однако на нижней полке удалось найти пару бутылок с минералкой, выпущенных еще прошлой весной. Вполне себе вариант, особенно если обеззараживающих таблеток добавить. Пискнули часы на руке, полдень, надо бы поставить укол. Потом дождаться, пока зарядятся аккумуляторы фонарика и радиостанции, привычно включить телефон, чтобы увидеть надпись «Нет сети» и можно топать дальше». С трудом переборов себя, я воткнул в ногу очередной шприц-тюбик из ампульницы. Вроде ничего сложного, провернуть колпачок, чтобы специальная игла наколола флакон и со всей силой уколоть прямо в бедро. Сложность у меня стабильно возникало на последнем этапе, но не может здоровый, адекватный человек взять и что-то в себя воткнуть. Однако приходилось. Шприц-тюбики, выдававшиеся военным под роспись в бакелитовых советских еще ампульницах, в этих краях стали залогом относительно долгой жизни, наравне с умением быть тихим и незаметным. Справившись с после укола волной болезненного тепла, я отправился коротать время к огромному информационному щиту, наспех установленному прямо над вывеской флоры и фауна заповедника». Надпись красной краской поверху щита сухо сообщала, что в здании находится сборный эвакуационный пункт, а сам щит был усеян всевозможными объявлениями, фотографиями и ксерокопиями паспортов. Непонятно, кто и зачем занимался тут бумажной чепухой, когда нужно было проводить массовые мероприятия по эвакуации, но у щита я завис надолго. Как раз до того момента, как звуковой сигнал зарядного устройства сообщил мне, что можно забирать аккумуляторы и валить куда подальше. В планах на предстоящий день было добраться до окраины города и устроиться на ночлег в частном секторе, чтобы завтра, если повезет, перейти мост. Суть одной очень правильной народной мудрости заключается в том, чтобы не рассказывать никому о своих планах, видимо, даже самому себе. Мол, не сбываются от этого плана, и не идет им такое на пользу. Собрав пожитки, я бодро покинул территорию сопок, вышел на асфальтированную дорогу, набрал полные легкие прохладного горного воздуха и... на ровном месте подвернул ногу. Сука! Заорал я от неожиданности, но тут же спохватился. «Шуметь-то нельзя!» От моего крика с ближайшего кедра даже взметнулась пара перепуганных ворон. Не переставая материться, я торопливо покинул место происшествия, подволакивая ногу и прикидывая, насколько серьезно ее подвернул. Наверняка банальный вывих, но по ощущениям левую ступню будто оторвало. Боль была сильная, пульсирующая, от нее бросало в пот и темнело в глазах. С трудом, прохромав метров триста, я забрался в кузов удачно подвернувшейся бортовой газели, устроился на полу и какое-то время просто лежал, приходя в себя. Боль в ноге не утихала, накатывала волнами, поэтому первым делом я снова преодолел себя и воткнув в другое бедро шприц-тюбик с нефопамом. Это примерно как промедол, только действует не так долго и легально продается в любой аптеке. Минут через 15 должно стать легче. Правда, побочный эффект у нефопама неприятный. Тошнота иногда долгая и беспощадная. Опытные санитарные инструкторы в зонах боевых действий справляются с этим при помощи любых противорвотных препаратов. Вот только до опытного санитарного инструктора мне еще дальше, чем до моста. Поэтому в аптечке ничего противорвотного не водилось. Чтобы хоть как-то отвлечься, я улегся на бок. Достал из нагрудного кармана ветровки туристическую карту и, подсвечивая фонариком, принялся внимательно ее изучать. Ночевать в кузове газели категорически не хотелось. С обедом, как я и думал, пришлось скоропостижно расстаться. Зато боль ступне утихла, не ушла полностью, а будто бы спряталась. Прятаться цена будет часов пять, и за это время вполне можно пройти четыре с половиной километра до нового места, определенного мной как ночлег. Железнодорожной станции с красивым названием ОП «Сосны». Скорее всего, это не станция даже, а действительно ОП. То есть остановочная платформа, но если верить карте, какие-то постройки вокруг нее имелись. «Четыре километра, не десять!» — бормотал я под нос, ковыряясь на обочине в поисках подходящей палки. Ступня побаливала, и иногда неприятно щелкала и, кажется, опухла. В лесу перекрикивались птицы. Туман все еще клочьями висел над дорогой, путаясь в раскидистых ветвях деревьев. Пахло сыростью и грибами. Налетевший вдруг порыв ветра принес далекий запах костра. Отыскав подходящую палку, я обломал с нее сучки и кряхте, как древний дед захромал по дороге. Людей ни живых, ни других по пути не встретилось, вертолет обратно тоже не пролетал. Только гладкий, как зеркало асфальт со свежей разметкой, неприветливый лес вокруг, доброшенные да легковушки и автобусы, распиханные по обочинам военной техникой. Ближе к остановочной платформе на перекрестке с проселочной дорогой я увидел бронетранспортер с распахнутыми десантными люками. Бортовые номера замазаны, на башне знакомая белая полоса и буквы «КС». Внешне БТР выглядел вполне прилично. У меня даже возникло желание заглянуть внутрь, чтобы поискать что-нибудь полезное. Однако стоило подойти ближе, как желание моментально исчезло. Из бронемашины, помимо свойственных ей запахов масла и дизеля, отчетливо несло мертвичиной. Интересно, что следов боя с неизвестным противником не было. Бронетранспортер просто аккуратно стоял у края дороги. Задрав небо зачехленной брезентом стволы башенных пулеметов. Справедливо посчитав ситуацию подозрительной, я решил не выяснять судьбу экипажа, чтобы лишний раз случайно не проверить собственную. Боль в поврежденной ступне нарастала, а солнце медленно катилось к верхушкам деревьев. Минут через тридцать оно спрячется окончательно, сменившись тревожными сумерками, а следом наступит долгая и опасная ночь. «За это время жизненно необходимо найти надежное укрытие для ночлега, иначе, а иначе думать не следовало». «За месяц командировки, которая должна была продлиться максимум пару дней, я накрепко усвоил одно простое правило. «Если хочешь выжить, не допускай даже мысли о том, что можешь погибнуть. Мысли, они ведь материальны, верно?» Вот и приходится держаться на позитиве, больше похожим на стремительно надвигающееся безумие. Да, сосен я добрался без приключений, хотя ноги гудели так будто шагать пришлось на другой конец света. Это действительно оказалась остановочная платформа, заасфальтированный прямоугольник возле железнодорожных путей, с лавочками, невысоким забором и парой уже загоревшихся оранжевых фонарей. Здесь не было даже будки билетной кассы, а отмеченные на карте постройки оказались наполовину развалившимися бетонными коробками, изначальное назначение которых даже угадать теперь не представлялось возможным. Моё положение можно было назвать крайне затруднительным, если бы не замерший у путевого знака остановка первого вагона, небольшой состав из маневрового тепловоза и трех красно-серых пассажирских вагонов. В сгущающихся сумерках подсвеченная фонарями платформа выглядела словно островок безопасности, А темный пояс, наоборот, отталкивал, пугая неизвестностью, но мысль о том, чтобы заночевать на платформе, даже не рассматривалась. «Час-два протяну, а вот потом...» Боль в ноге вспыхнула с новой силой, и я, стиснув зубы, захромал к составу. Корцевая дверь хвостового вагона была не заперта. Это оказался старенький купейник, произведён ещё в ГДР и впоследствии слегка модернизированный. Несмотря на почтенный возраст, такие старички частенько встречались на просторах железных дорог страны, эксплуатационный срок позволял. Мне они всегда нравились больше, чем современные. Есть в старых вагонах своя особенная атмосфера. Даже сейчас я невольно улыбнулся, увидев знакомую с детства обшивку стен под дерево и выцветшую ковровую дорожку на полу. В вагоне было уютно и, надеюсь, безопасно. Осматривать весь состав я не стал, времени на это уже не было, поэтому я проверил купе хвостового вагона, оба туалета, заблокировал двери, ведущие в соседние вагоны на улицу. А для верности вышел в тамбур и до упора закрутил вентиль ручного тормоза. Не то чтобы я беспокоился о том, что посреди ночи меня куда-то укатят, просто так было немного спокойней. Да и вообще, с вагоном мне повезло, следов недавнего пребывания других людей внутри не обнаружилось. Рундуки для багажа пустые, запаянные пакеты с постельным бельем, аккуратно разложены по полкам. На двери служебного купе я заметил табличку. «Ваш проводник Тимур» с фотографией улыбчивого кудрявого парня в форменной рубашке. «Вот бы сейчас провалиться в сон, а проснуться под мерный перестук колес». Выйти покурить на каком-нибудь ночном полустанке, заварить острый доширак, насыпать в фирменный граненый стакан, мерзкий в повседневной жизни, но такой вкусный в дороге растворимый кофе. Ничего, все еще будет. А пока нужно привести себя в порядок и постараться уснуть до того, как за окнами вагона начнут шуметь беспилетные пассажиры. Необходимо обращать внимание на первые признаки заражения, как правило, они наступают через 72 часа. Однако, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, могут не проявлять себя до 2-3 недель. К первым признакам заражения относятся незначительное повышение температуры тела, слабость, тремор конечностей, спутанность сознания, навязчивое чувство легкого голода, жажды. Слуховые, зрительные, иные галлюцинации и повышенная агрессия. Местами ничего, кроме улыбки, памятка не вызывало Множество военнослужащих, временно командированных специалистов и вообще всех, кого занесло в этот проклятый эпидемический очаг, наверняка запросто находили у себя и температуру, и тремор, и постоянное чувство голода потому что на дворе промозглая осень работа тяжелая изматывающая а если питаться сухими пайками каждый день в течение месяца чувство голода станет постоянным спутником проверено на себе я поморщился уселся на полку в служебном купе и осторожно стянул с вывихнутой ноги ботинок с носком распухло и гематома виднеется неприятно но не критично Разувшись, я снял ветровку, закатал штаны и занялся личной гигиеной, вооружившись упаковкой влажных салфеток. Неполноценный душ, но лучше, чем совсем зарасти грязью, чтобы не было скучно, включил трофейную радиостанцию, настроенную на частоту так называемого контингента сдерживания. Сквозь шум статических помех пробивался далекий уставший голос. Всем подразделениям, работающим в зоне эпидемического очага, прекратить работы до 9 часов утра. По возможности вернуться в пункты временной дислокации, обеспечить безопасность личного состава. Повторяю. Енисей. Всем подразделениям, работающим в зоне эпидемического очага, все, теперь точно наружу нельзя. Теперь любое посторонняя для военных законная цель. Будут открывать огонь на поражение, а уже утром разбираться, кого они завалили. Передали, что завтра ближе к обеду подвезут. Пока экономьте, но таблетками не пользуйтесь, завтра вода будет точно. Кубок, организуй до полуночи сводку по метеоусловиям для авиации. Енисей, всем, тишина. Ближайшие полчаса по частотам будет работать ОСО, канал для экстренной связи. Закончив умываться, я выглянул в окно, убедившись, что на платформе и возле нее пока никого нет, наглухо закрыл сдвижную штору. Что бы там ни происходило ночью, наблюдать за этим не было никакого желания. Достав из рундука одеяло, я застелил полку свежим бельем, мысленно радуясь удачно подвернувшемуся поезду. Люди вообще недооценивают сон на мягком матрасе и чистых простынях. Для меня сейчас это было просто верхом наслаждения. Есть не хотелось, поэтому я достал из рюкзака флягу с водой и пластиковый пенал с экспресс-тестом для выявления местной заразы. Такой тест у меня был только один, поэтому я сознательно тянул с его применением. Проверить себя хотелось уже непосредственно перед выходом из очага. «Где-нибудь возле моста». Задумчиво повертев пенал в руках, я переложил его в нагрудный карман ветровки. Подергал дверь купе, проверяя замок, и улегся на полку, сунув на всякий случай под подушку кобуру с пистолетом. Радиостанция начала бормотать что-то про санитарно-защитную зону и уголовную ответственность за незаконное проникновение на ее территорию. «О, АСО заработало!» «Автоматизированная система оповещения, если точнее. Да-да, знаю. Нельзя употреблять напитки местного производства, выпущенные позднее августа, воду из-под крана кипятить минимум два раза, не приближаться к агрессивно настроенным лицам из числа пострадавших, четко и неукоснительно выполнять приказы органов правопорядка и прочее неинтересное, слышанное уже много раз». «Лучше бы музыку включили, честное слово». Вырубив радиостанцию, я улегся на бок и задумался. Стоит ли вообще идти к этому мосту? Что там, на другом берегу? Может, на опыты заберут или пристрелят без лишних разговоров? Временный пропуск давно закончился. Все допустимые сроки пребывания гражданских лиц в очаге нарушены. Тут штрафом в пару тысяч не отделаться, факт. К тому же коллеги и немногочисленные друзья наверняка меня уже похоронили. Если вдуматься, мне ведь даже комфортно слоняться по местной глуши с рюкзаком за плечами. Одиночество, что в очаге, что во внешнем мире, дело привычное. И вроде должность неплохая, ростом и лицом вышел. А вечером все равно приезжаю в пустую квартиру, чтобы сидеть в кресле и смотреть в одну точку. Работа, дом, работа. Пятницу напиться в баре до поросячьего визга, в субботу болеть, в воскресенье пролетит и все по-новой. А тут как-то проще, что ли. Есть ты, есть непростые условия, есть желание проснуться утром живым и желательно здоровым. Адреналин, мать его, приключения. Стенка вагона вдруг что-то ударила, с улицы раздался приглушенный надрывный крик». «Нет уж, нахер эти приключения, я домой, пожалуй!» Натянув на голову тонкое поездное одеяло, я закрыл глаза и почти сразу провалился в тяжелый сон без сновидений. Голова вторая Инструктаж перед командировкой проходил в актовом зале двухэтажной гостиницы небольшого рабочего поселка Логовской. Здесь, в пяти километрах от моста, ведущего в зону эпидемического очага, расположился временный штаб сводной группировки войск РХБЗ МЧС и ряда других структур, привлеченных скорее даже не для ликвидации, а для сдерживания вспышки загадочной инфекции. Узкие улочки поселка кишели всевозможной техникой, сновали туда-сюда белые камазы, спасателей, и бронетранспортеры, бульдозеры и подъемные краны. В небе с шумом проносились вертолеты, а на окраине поселка оперативно возводили внушительных размеров палаточный городок. Все это ревущие двигателями, шипящие радиостанциями и устало матерящуюся человеческую массу назвали контингент сдерживания и поставили задачу наглухо перекрыть территорию радиусом примерно в 50 километров. Судя по тому, что непонятная инфекция до сих пор не заняла первое место в топе утренних новостей, сдерживать худо-бедно получалось, хотя вокруг, как водится, творился форменный бардак. Инструктаж, по идее, направленный на то, чтобы сугубо гражданские лица примерно поняли, как правильно себя вести в зоне эпидемического очага, затянулся на два с лишним часа. Гражданских лиц в зале было всего трое, я, угрюмый мужик в спецовке Россетей и миловидная блондинка в туристическом камуфляжном костюме. Все остальные места занимали военные спасатели, усатый подполковник забавной фамилией Лихой, внешность которого будто нарочно украли советского агитационного плаката, большую часть инструктажа решал с личным составом текущие вопросы. Обсуждалось вещевое обеспечение, меню полевых кухонь, ротация подразделений и прочие абсолютно неинтересные мне моменты. Наконец, когда мужик из Россетей склонил голову и громко и выразительно захрапел, лихой отвлекся от рассуждений. Задумчиво почесав усы, он посмотрел на мужика и поинтересовался. «Вам что, интересно «Так это, командир...» Мужик прокашлялся и пожал плечами. «Мне бы генераторы в райбольнице проверить до завтра. Там по всему району свет моргает, мало ли чего. Сказали только, с вашими доехать можно. Ну, инструктаж прослушать отправили под росписью. Начальство требует». «Инструктаж». Лихой, кажется, даже немного завис, осознав, что в зале присутствует кто-то, кроме людей в погонах. «Так, а почему я с него не начал? ладно «Товарищи, давайте тогда еще раз пройдемся по основному. Тех, кто у нас в первый раз, предупреждаю. Никаких записей не даем, слушаем, запоминаем. На выходе получите памятки. Они номерные. Терять и применять как средство личной гигиены крайне не рекомендую». Прослушав инструктаж, занявший от силы минут 15 и не особо прояснивший обстановку в эпидемическом очаге, я получил у сонного дежурного прапорщика, сидевшего за стойкой администратора гостиницы, распечатанную на принтере памятку. На обложке памятки стоял штамп с номером и аж три печати с эмблемами разных ведомств, а все листы были прошиты и пронумерованы. Серьезный подход, сразу чувствуется мощь родного бюрократического аппарата. Расписавшись в соответствующих журналах, я поинтересовался у дежурного, где можно найти курилку и столовую. Выезд военной запланировали на завтрашнее утро, а ложиться спать не покурив и с пустым желудком – последнее дело. Прапорщик коротко сообщил, что столовая уже не работает, а место для курения находится прямо у крыльца. Поблагодарив его, я убрал памятку в рюкзак и направился в сторону выхода. В курилке ко мне подошла та самая блондинка с инструктажа. Представилась Еленой, попросила зажигалку и с важным видом сообщила, что приехала изучать то ли местный водоносный слой, то ли горизонт. Спросила, каким ветром меня сюда занесло. «Попутным», — мрачно хохотнул я. «Нужно решить несколько бюрократических вопросов с Министерством обороны, сметы предоставить планы, калькуляцию». вы строитель, получается?» — поинтересовалась Елена, приподняв бровь и затянувшись сигаретой. «Строители, простите за каламбур, строят», — ответил я. «Скорее консультант, ну, в трудовой так написано». «Звучит интересно», — ухмыльнулась Елена. «И что же там такого строит в очаге?» «Об этом распространяться не могу». Я глубоко затянулся и отправил окурок в урну. «Усиливают меры безопасности в рамках довольно скромного бюджета, скажем так». «А разве у военных нет своих специалистов?» Удивилась Елена. «Видимо, не нашлось», — улыбнувшись, предположил я. «Так бывает. Я, например, не могу за сутки пройти 40 километров с автоматом по тайге». А военные не могут строить разные специфические объекты. Разговор внезапно прервала сирена, протяжно завывшая вдалеке. «Что это?» Елена заволнованно посмотрела на меня. «Тревога, гражданочка!» Появившийся в дверях гостиницы подполковник Лихой, уже с автоматом на поличе и в расстегнутом разгрузочном жилете, забитом запасными магазинами, неторопливо подошел к нам. «Вы не переживайте, здесь безопасно!» Успокоил он нас. Достал из кармана сигарету, чиркнул зажигалкой и с явным наслаждением затянулся. Спустя несколько минут тяжело загрохотали далекие приглушенные разрывы. Мне показалось, что даже асфальт под ногами вздрогнул. Лихой прищурился и ухмыльнулся в усы. «Накрыло!» – удовлетворенно сообщил он. «Кого он накрыло?» Тихо спросила Елена. «Так это артиллерия?» Ответил подполковник. «Понимать надо. Хорошо пристрелялись. Молодцы. Шли бы вы в гостиницу, вечеряет уже. Все нормально». Рядом заскрипели тормоза. Лихой бросил сигарету на крыльцо и, кивнув на прощание, торопливо зашагал к подъехавшему УАЗику с белыми надписями «Штаб КС» на дверях. «Костя, ну чего там?» «Снова под вечер полезли, товарищ подполковник. Град нормально отработали вроде, пока уточняем. Группа выехала уже». «Ну, дай бог». Хлопнула дверь. вазик взрывел двигателем, сорвался с места и скрылся за поворотом. «Как впечатление?» Поинтересовался я у Елены, которая выглядела, мягко говоря, удивленной. «Это не сейчас кого-то артиллерий? Там же город». «Может, учения такие?» Попытался улыбнуться я, но получилась только кривая ухмылка. Руки ощутимо дрожали. Это куда меня, блядь, отправили? На войну? Подписывать бумажки? — А знаете, чего я больше всего боюсь? Елена подкурила еще одну сигарету. — Чего? — Ну вот в памятке про галлюцинации написано, например. Мне кажется, это самое страшное. Представляете? «Слышать и видеть то, чего на самом деле нет. Ладно, монстры всякие, призраки. А если наоборот, что-нибудь хорошее привидится, вы обрадуетесь, а оно вдруг возьмет и... исчезнет». «Я пожал плечами и тоже закурил. Конечно, в галлюцинациях приятного мало, но ведь есть вещи куда страшнее». «Например, местная зараза. Галлюцинации навредить никак не могут в теории, и по ним точно не будут долбить артиллерией». Сирена тем временем стихла, на парковке перед гостиницей зажглись уличные фонари. «Лен, утро вечера мудренее», — сказал я. «Идите спать и постарайтесь ни о чем плохом не думать. Все будет хорошо». «Надеюсь». Кивнула девушка и слабо улыбнулась, словно в подтверждении того, что все будет хорошо. В небе, заложив над поселком крутой вираж, с ревом пронеслась по своим делам пара истребителей. Наша небольшая колонна, состоявшая из двух оранжевых вахтовых КАМАЗов и бронеавтомобиля «Тигр», подъехала к мосту рано утром. Протянувшаяся на пару километров монументальная конструкция из ферм, выкрашенных синей краской, терялась в непроглядном тумане, стоявшем над рекой. Въезд на мост преграждали шлагбаумы, расставленные в шахматном порядке бетонные блоки. Слева располагался хорошо укрепленный стационарный блокпост. Справа большой ярко-желтый указатель. «Водитель, внимание! Зона эпидемического очага!» «Заглуши двигатель, приготовь документы, не выходи из автомобиля!» «Серьезно они тут окопались», — отметил я, разглядывая укрытые маскировочной сеть у сооружений из бетонных блоков. «На этом берегу так, для порядка больше», — пояснил Валера, водитель нашего КамАЗа. «Со спального места что-то невразумительное пробурчал Борис Семенович, так звали усатого мужика из Россетей». Мы поехали в кабине одной из вохтовок, справедливо решив, что так трясти будет меньше, чем в кузове. Увидев, что кабина Камаза располагает таким предметом роскоши, как спальное место, хитрый Семенович сразу его занял, сообщив, что до самого пункта назначения планирует давить массу. Я же попытался сосредоточиться на созерцании местных пейзажей. Кто знает, вдруг книгу потом напишу о невероятном приключении простого парня, отправившегося в пугающий загадочный эпидемический очаг. Со стороны блокпоста колонии неторопливо подошли двое военных. Экипированы они были внушительно, автоматы, бронежилеты, сдвинутые на шею каски и респираторов. Один, приветливо махнув рукой, сразу направился к тигру, второй двинул к нам. Валера достал из бардачка папку с документами и открыл водительскую дверь. «Тут быстро проверяют», — сказал он. «Сейчас поедем». «Доброго утра, прапорщик Савельев!» Представился высокий военный, весь вид которого, начиная от мешков под глазами и заканчивая торчавшим из противогазного подсумка термосом веселенького рыжего цвета. Говорил о том, что утро было каким угодно, только недобрым. «Сержант Митьков, батальон материально-технического обеспечения!» — представился в ответ Валера, протягивая Савельеву папку. Тот кивнул и ненадолго углубился в ее содержимое, внимательно разглядывая сопроводительные документы. «С бумагами все в порядке», — сообщил прапорщик. «По пассажирам что у вас, сержант?» «Вахтовки пустые, обратно гражданский повезем. Со мной двое, электрик в городскую больницу и сотрудник спецстроя, но ему до конечной ехать. По Тигру, сами знаете, ребята не в первый раз туда». «А пассажиры ваши в первый?» — усмехнулся Савельев. «Пропуская паспорта, пусть передадут, проверим». Я растолкал Семеновича, забрал у него документы и вместе со своими передал прапорщику. Тот достал планшета какие-то бумаги, быстро сверил данные и кивнул, протягивая документы обратно. «Порядок. По технике безопасности напомню. Пассажиров не брать, из машин лишний раз не выходить, к зданиям не подходить. Воду пить только из ваших фляг, о любом подозрительном движении сообщать сопровождению. И вообще, ребята в том тигре на ближайшие 30 километров вашей мамы, папы и боги». «Тесты у медиков на въезде и выезде, вакцинация в обязательном порядке. Талоны с отметкой о тестировании сохраните, без них обратно не выпустим». «Да, кстати, Митьков, там для меня посылок не было». «Виноват, товарищ прапорщик, забыл». Валера смутился и достал из сиденья блок сигарет. «Вот, держите». «Другое дело». Савельев улыбнулся и сунул сигареты в подсумок к термосу. «Больше не забывай, а то к себе служить заберу, а? У меня тут, знаешь, весело и увлекательно». Судя по побледневшему лицу Валеры, перспектива служить под началом Савельева не очень ему понравилась. «Да ладно, шучу!» — махнул рукой прапорщик. «Своих дурней хватает. Значит, смотрите, до следующего поста дорога чистая, но сегодня туман, так что не гоните. Давайте, мужики, все будет в елочку». Савельев похлопал на прощание ладонью по кабине «Камаза» и, подкурив сигарету, зашагал обратно к блокпосту. «Мрачный какой-то прапор», — заметил я. «Здесь все мрачное», — тихо сказал Валера, медленно тронув вахтовку за объезжавшим бетонные блоки «Тигром». «Мост переедем, сами увидите. Сругацких читали, ну, про зону. Так и вот, тут почти так же, только страшнее». «Почему страшнее?» – спросил я. «Потому что по-настоящему». Шлагбаум, бетонные блоки и мрачный прапорщик Савелев остались позади. Колонна въехала на мост и, набирая скорость, покатила сквозь утренний туман. До следующего КПП, находившегося на въезде в Лисий Лог, я усиленно разглядывал окрестности, пытаясь ощутить атмосферу той самой зоны. Атмосфера ощущалась не очень. Обычная асфальтированная дорога, километровые столбики, указатели с названиями «Деревень» да «Угрюмый осенний лес вдоль обочин». Никаких аномалий, мутантов и прочей нечисти. По пути, правда, попались парочка закрытых придорожных кафе, заправка «Газпрома», въезд на которую перекрывал бензовоз и сгоревший пост ДПС, возле которого стояли брошенные патрульные «Шкоды» и «Скоры». Впрочем, а что я вообще знал об эпидемическом очаге? Я ведь и не интересовался им особо. Ну, проскакивало что-то в новостях, то ли о вспышке бешенства, то ли сибирской язвы. Внимание СМИ было приковано к очередному вооруженному конфликту на Ближнем Востоке, поэтому мир мало интересовали проблемы небольшого городка, затерянного в таежной глуши, да МЧС вроде бы ситуацию контролировало. «Слушай, Валер, а чего вообще тут творится?» – спросил я у водителя. «В общих чертах, конечно, понятно, но я не особо в курсе». «Мне болтать сильно нельзя», – уклончиво ответил Валера. Если коротко, в местной воде заразу нашли неизвестную. Откуда она взялась, непонятно. Говорят, из болот появилась. Некоторые даже про лабораторию заброшенную рассказывали. Но зараза убойная. Начинается, как обычная простуда, а через пару дней наступает это Смерть клиническая, вроде как. Но человек не умирает, с ним что-то другое происходит. Как очухается, бросается на всех, орет, жрать постоянно хочет или типа того. «Ну, я сам не сталкивался, только видео на инструктаже видел». «Это как зомби получается?» С недоверием поинтересовался я. «Да не, какие зомби!» Валера помотал головой. «Живые они, пульс дыхания все присутствует, не тупые соображают вроде, ну и пули их берут без проблем. Не помнят только ни хрена и злые, как черти. Урачи говорят, зараза, нервную систему поражает, необратимо». «Весело тут у вас!» Протянул я. Почти как в кино. «Так себе веселье, знаешь?» Валера подкурил сигарету. «У меня вот год до конца контракта оставался. И что ты думаешь, заморозили? Да, платят нормально, конечно, плюс боевые за выезды капают солидные. Но свалить отсюда всё равно жуть как хочется». «Понимаю», — кивнул я. «Мне командировочных за два дня перевели чуть меньше месячной зарплаты. Слушай». А вот этот лагерь, куда мы едем, там что вообще? Ну, там сборный пункт и карантин. Народу в очаге еще куча, по домам сидят, в деревнях прячутся. Здесь же, считай, только по ночам опасно. Зараженные дневной свет не любят. Местных наши находят, туда привозят, берут анализы и держат дня три. Если все нормально, отправляют на большую землю в больницы. — А если нет? — спросил я, но Валера не ответил. Только сжал руль так, что костяшки пальцев побелели. На городском КПП мы застряли почти на час. Сначала дежурный, почему-то одетый в куртку с нашивками службы безопасности «Росатома», долго и придирчиво проверял документы. На обратную сторону моего пропуска поставили штамп с надписью «Зеленая зона», пояснив, что мне разрешено перемещаться только по дорогам и находиться только в местах, контролируемых контингентом сдерживания. А пропуск с таким доступом хоть и розовый, но в народе называется «Зеленка». Естественно, по этому поводу нужно было расписаться в специальном журнале. Потом уже военные устроили досмотр личных вещей, забрав у меня складной ножик, а у яростно сопротивлявшегося Семёныча плоскую фляжку с коньяком. Телефоны заставили выключить, а на кнопке включения наклеили специальные пломбы, меняющие цвет при попытке хоть как-то с ним взаимодействовать. Дальше был короткий медицинский осмотр, закончившийся экспресс-тестом крови. Талоны прохождения и тестирования прицепили к пропуску, снова заставив расписаться уже в другом журнале. Оказавшись, наконец, по другую сторону КПП, мы дружно выдохнули. «На выезде еще больше мурыжить будут», — обрадовал меня Валера. «Сейчас поедем по окраине», — сообщил Валера. Чуть дальше свернем на Певромайскую, высадим электрику в больнице. К лагерю по грунтовке поедем, чтобы мимо химкомбината не кататься лишний раз. На улицах не очень опасно, патрули есть. Ну и с нами тигр зубастый, если вдруг что». Валеру я особо не слушал. Немного напрягала необходимость тащиться в чудовищную глушь ради того, чтобы некий полковник санитарной службы Бекешев соизволил расписаться в бумага. Все остальные вопросы удалось решить в Лаговском, штабе контингента сдерживания, а с Бекешевым вышел конфуз. Из очага он практически не вылезал, находясь либо в эвакуационном лагере, либо на химкомбинате. Колонна проехала кольцо, в центре которого стояла высокая стела, сообщавшая, что мы заезжаем в зато лисий лог. Над верхушки стелы расходились три остроконечных луча, между которыми была зажата конструкция, изображающая атом. Чуть дальше на постаменте замер огромный карьерный самосвал. Напротив аккуратное здание с надписью «Автовокзал на крыше». «Я завороженно разглядывал городок, выглядевший, будто ожившая советская открытка. Широкие улицы с хорошим асфальтом, аллеи густо засаженные соснами и тополями, аккуратные свежевыкрашенные коробки панельных пятиэтажек, девятиэтажные дома с магазинами внизу. Много где сохранились советские вывески, универмаг, березка, фотоателье. Почему-то в таких закрытых городках время словно останавливается». Нет уродливых новостроек, кричащей рекламы и прочих прелестей 21 века. Даже сейчас тут было очень уютно. На мгновение стало обидно, что не приезжал сюда раньше. Всего сотни километров от дома и такая красота. А ведь как здорово было бы прогуляться по этому городку теплым летним вечером, взять пару бутылочек пива и бродить до поздней ночи по дворам, наслаждаясь атмосферой. Мечта. А даже кабину КАМАЗа лишний раз покидать запрещено. Впрочем, отвлекшись от местных красот и уделив больше внимания деталям, я сильно погрустнел. Погулять по городку в ближайшее время вряд ли получится. На первых этажах большинства домов не уцелело ни одного оконного стекла. Тротуары заставлены покрытыми толстым слоем пыли автомобилями, а повороты на примыкающие улице перегорожены бетонными блоками. Светофоры моргают желтыми огнями, повсюду какие-то предупреждающие таблички. На дверях подъездов странные красные метки с цифрами. Взгляд зацепился за грязно-белую простыню на одном из балконов. Черной краской на ней было выведено «Здесь живут люди». Я нервно выдохнул и полез в карман за сигаретами. Приятный душевный настрой, как ветром, сдуло. Что бы там ни говорил, Валера, Лисий Лок точно был опасным местом. Чертовски опасным. Эвакуационный лагерь поразил меня своими масштабами. На окруженном сеткой рабицы огромном поле стояли несколько десятков армейских групповых палаток, часть из которых была огоржена колючей проволокой, желтыми табличками карантин, мобильные дизельные электростанции, полевые кухни, медицинские модули, КАМАЗы, МЧС с экранами, по которым ползли списки находившихся здесь людей. Рычали двигатели, перекрикивались военные, и периодически что-то объявляли по громкой связи. Обстановка вокруг была крайне гнетущая, мозг никак не хотел верить, что в современном мире может происходить нечто подобное. Правда, особо поглазеть мне не дали, почти сразу пересадили в уазик и повезли к палатке, в которой находился Бекешев. Полковник оказался на удивление адекватным и спокойным человеком, что на фоне окружающего хаоса сильно меня удивило. Изучив документацию, он грамотно уточнил несколько технических моментов и расписался в нужных местах, после чего, сославшись на занятость, отправил меня в соседнюю медицинскую палатку. Там предстояло сделать профилактическую прививку от местной заразы, получить справку, и после этого в очаге меня больше ничего не задерживало. Пожав плечами, я пошел в палатку к медикам. Укол так укол, ничего страшного, здоровее буду. В медицинской палатке, разделенной непрозрачными ширмами на множестве небольших помещений, было людно и шумно. Сновали врачи с капельницами и какими-то бумагами, наперебой матерились пациенты. Солдаты перетаскивали связки брезентовых складных носилок. Поначалу я растерялся, но невысокий седой мужчина в круглых очках и красной куртке медицины катастроф. Ловко выдернул меня за локоть из людской массы, подвел к стоявшему в углу складному столику с ноутбуком, принтером и оранжевым чемоданчиком медицинской укладки, вежливо поздоровался и поинтересовался. «Впервые у нас?» «Да, и задерживаться как-то не хочется», — ответил я. «Понимаю. Можно ваш пропуск?» Я протянул медику розовый прямоугольник пропуска. Он вбил мои данные в ноутбук, тут же распечатав на принтере нужную справку. «Аллергия есть на что-нибудь? Хронические заболевания?» «С утра не было вроде...» «Тогда присаживайтесь!» Медик указал на туристический стул, стоявший возле стола. «Закатывайте рукав!» Ловко накинув мне на руку жгут, он достал из укладки опечатанный бакелитовый футляр, излег шприц-тюбик и провернул колпачок. «Кулачком поработайте, будет немного жечь, но быстро пройдет, имейте в виду. Посидите минут пять и можете идти». «Ага, спасибо», — кивнул я. «А этот препарат?» «Да говорить я не успел, потому что как только содержимое шприц-тюбика перекочевало в руку...» Ее будто кипятком обожгло. «Блеха!» — выдавил я. «Чего так больно-то?» «Тише, тише, сейчас пройдет», — успокаивающе произнес медик. «Дышите ровно и спокойно». Я сделал глубокий вдох, задержал дыхание, медленно выдохнул, стараясь не думать о волне жара, поднимавшейся к плечу. Мир перед глазами предательски качнулся. «Кажется, вырубаюсь», — пробормотал я. «Так бывает, терпите», — кивнул медик, заполняя справку и прикрепляя ее к пропуску. Следом за жаром по организму поползла волна вязкой слабости. «Док, держите!» Из последних сил выдавил я, чувствуя, что начинаю падать со стула. В глазах потемнело. Меня тут же подхватили крепкие руки. «Ребята!» «Носилки готовьте!» Голос медика прозвучал приглушенно, будто издалека. Я из последних сил старался оставаться в сознании, но понимал, что натурально уплываю. За мгновение до того, как отключиться, я услышал взрывевшую снаружи сирену. Рявкнул пулемет, часто застрекотали автоматы, а потом все резко погрузилось в темноту. Глава третья Меня разбудило неожиданно затрещавшая радиостанция. Выругавшись, я машинально попытался дотянуться до источника шума, но умудрился только скинуть радиостанцию со стола. Пластиковый корпус жалобно хрустнул, встретившись с полом, и в купе наступила тишина. «Молодец, что еще сказать!» Недовольно поворочившись, я вздохнул и уселся, разминая затекшую на твердой полке спину. Осторожно пошевелил ногой и удивился. Боли почти не было, только сустав неприятно хрустнул. Опухоль на щиколотке даже выглядела гораздо лучше, чем вчера. Натянув штаны и практически без труда надев ботинки, зашнуровав левый чуть слабее, я встал и поднял сдвижную штору, пуская в полутемное душное купе солнечный свет. Прищурившись, осмотрел платформу. Там ожидаемо никого не было. Ярко, совсем не по осеннему светило солнце. Ветер шевелил высокую траву за облупившимся ограждением, а по ясному небу неспешно ползли редкие кучевые облака. Практически идиллия, если не обращать внимания на мрачные бетонные руины вдалеке опасности исходившая от них, ощущалось почти физически, заставляя шевелиться волосы на затылке и жалеть, что в моем скромном арсенале нет ничего, кроме пистолета. «Нормальные герои всегда идут в обход», — пробормотал я, откидывая форточку. Впрочем, двигаться мимо подозрительных развалин нужды не было. Я планировал продолжить свой путь по железнодорожной ветке, ведущей прямиком в город. Наспех перекусив галетами с яблочным повидлом, я запил их остатками воды из фляги и принялся было собираться, как вдруг радиостанция снова затрещала противно и требовательно. Мысленно уже распрощавшись с ней, я удивленно посмотрел на пол. «Работает!» Мигает из-под стола зеленым индикатором приема передачи. Подняв радиостанцию, я подкрутил регулятор частоты и вздрогнул от неожиданности услышав четкий и ясный женский голос. «Меня кто-нибудь слышит? Прием! Эй, отзовитесь!» Вообще-то радиостанцию я вытащил из разгрузки покойника, и отвечать, наверное, не стоило. Слушать — да, можно, но отвечать. С другой стороны, что если человек попал в беду, и кроме меня помочь некому? Слышно-то вон как хорошо, значит, девушка где-то поблизости, в тех бетонных разваленных, например. Впрочем, пока мозг обдумывал все «за» и «против», большой палец уже с усилием вдавил ребристую кнопку на боку корпуса. «На приеме!» — сказал я. «Кто говорит?» Радиостанция замолчала. Мне даже показалось, что треск помех в эфире зазвучал как-то удивленно. «Эм, привет!» Раздалось после непродолжительной паузы. «Не думал, что тут кто-то есть». «Тогда зачем эфир засоряешь?» поинтересовался я. «А что еще делать?» недовольно ответила случайная собеседница. «Военные меня не слышат, наверное, у них там по-другому все настроено, а мне вот скучно, даже поговорить не с кем». Я задумался. Ситуация выглядела крайне абсурдно. Получается, прямо сейчас, где-то в карантинной зоне сидела девушка с радиостанции и искала себе собеседника вот так запросто как будто выбралась летним вечером на набережную и листала анкеты в приложении для знакомств и тут ей внезапно подвернулся я глупый нелогично может вояки таким хитрым способом выманивают оставшихся в очаге эй ты еще там так э -э -э -э а ты тут что делаешь спросил я к друзьям приехала на шашлыки ответила девушка вечером ребята в город уехали в магазин А я на садах у них осталась. Тут классно, баня, домик небольшой. Ночью Ленка звонила, подруга моя, но телефон на беззвучном стоял, не услышала. Утром увидела кучу пропущенных и сообщения, что их из города эвакуируют. Пыталась перезвонить, а связь уже отключили. И ты все это время в садах просидела? Удивился я, с трудом пытаясь переварить внушительный объем информации, искаженный слабеньким динамиком. Да и мозг за прошедший месяц явно отвык от разговоров. «И что за сады такие? Поселок местный?» «Деревня». «Ну, я и говорю, поселок». «Ты деревня». Голос девушки заметно повеселел. «А садами тут дачи называют. Сады один, сады два. Ну да, сидела там, еды полный погреб. Только на прошлой неделе психи совсем задолбали. Начали рядом шастать, один даже в дом залезть пытался». «И чего с ним?» Да ничего, получил кочергой и свалил, ну а утром я сама свалить решила. К мосту? Уточнил я. Конечно, других дорог отсюда ведь нет. Голос собеседницы помрачнел. Пару дней назад наткнулась на брошенный лагерь, военный, наверное. Ну, знаешь, палатки, еды немного и грузовик, большой такой, с будкой и антенной. Я все полезное в него перетащила и закрылась. «Отдохну немного, отлежусь и дальше топать. А пока вот развлекаюсь, как могу. Ты сам-то как тут оказался? На военного не похож, они не так разговаривают». «Дурацкая история на самом деле», — ответил я, почесав затылок. «Приключение на пять минут, блин, зашел и вышел». «Рассказывай», — потребовала девушка. «Интересно же». Я коротко рассказал свою нехитрую историю. На моменте с уколом девушка меня прервала и поинтересовалась. «Игулок боишься?» «Да нет. Вроде говорили, что первый раз бывает такое. Волна жара по всему телу, а потом темнота. В общем, вырубила. Успел услышать, как сирена завыла и стрельба началась. Очнулся уже в скорой, далеко от лагеря. Меня, видимо, успели в нее затащить». «Скорая без водителя тебя увезла?» Недоверчиво уточнила девушка. Водитель был, Валера, который нас в лагерь привез. Я так понял, психи на лагерь специально днем напали, когда их не ждал никто. Замотались какое-то тряпье с ног до головы и пошли на штурм. А в скорую Валера случайно попал. Бежал, увидел газель, дверь распахнута, ключи в замке. Прыгнул за руль и рванул куда подальше. Он даже не знал, что в скорой кто-то есть, представляешь. Когда я за спиной в окошке появился, он перестал... Пугался дико, чуть руля в сосну не дал. «А почему вы с ним сразу отсюда не уехали?» Его укусить успели. Я поморщился, снова прокручивая в голове события того дня. Не сильно, за руку цапнули. Мы думали, не страшно, продезинфицировали, повязку наложили, но, чтобы не рисковать, поехали в объезд заповедника по старой дороге. На карте ее нашли. В город соваться не стали, там патрули, Валеру с его укусом сразу бы забрали. Я ненадолго замолчал, собираясь с мыслями. Не хотелось грузить незнакомого человека лишним и к тому же довольно жуткими подробностями. Ну а дальше заехали в самую глушь, в буферную зону заповедника почти. Валерий резко стало хуже, трясло, потел сильно. Все кричал кому-то, чтобы с дороги ушли, сигналил. Потом остановился на обочине. «Аккуратно так, что знаешь, аварийку зачем-то включил. Стучит, говорит что-то сзади, сходит, посмотрит и дальше поедем. Вышел, с собой автомат взял. Я даже не понял, что он задумал, пока за скорый выстрел не грохнул». «Зато он сам выбрал не становиться таким, как эти», — сказала девушка. Я в очередной раз уловил, как изменился ее голос. «Да просто обидно, знаешь. Нормальный парень был. Сейчас себя виню. Надо было заставить его ехать через город». Может, врачи бы помогли, а так глупо вышло. — И ты после этого почти месяц бродил? — спросила девушка. — Дурак, мог ведь вернуться в город, к военным пойти рассказать все. Автомат-то хоть взял? Он в крови был, я побоялся, но скорой тоже из-за этого дальше не поехал. У Валеры рука сильно кровоточила поначалу, а зараза наверняка через кровь передается. Так что взял из газели что смог, шприц, тюбики в ампульницах, перевязки немного. Ну и пошел по дороге, пока не заметил домики в лесу. Там после лесной охраны был, заповедник же. В общем, обосновался, думал на пару дней и как-то втянулся, что ли. Может, просто стало страшно возвращаться. Нашел сарай с припасами, крупа, консервы. Даже вода была уже очищенная, представляешь. Видимо, заранее кто-то привез. — чего ушел оттуда? — Достало до чертиков. Я же любил раньше книжки читать про подобные приключения, зомби, вирусы, апокалипсис. Даже сам писать пытался, но для этого нужны усидчивость, мотивация и вдохновение. По всем трем пунктам у меня серьезные проблемы. А выживание в реальной жизни оказалось, ну, не таким уж приключением. Вот и решил вернуться домой. «Так тебя тому уже похоронили, наверное». В голосе девушки промелькнуло сочувствие. «А тебя, думаешь, нет?» «Неважно», — сухо ответила девушка. «Слушай, не отойти надо, свяжемся чуть позже, ладно?» «Подожди, спохватился я. Как тебя зовут хоть?» «Ну, пусть будет удача». «Пусть будет удача?» — переспросил я. «Ты его только что придумала? Что за имя такое вообще?» «Какая разница? Кажется, сейчас тебе нужна именно удача, так что...» Радиостанция щелкнула, и зеленый индикатор погас. Я удивленно приподнял бровь, собираясь сказать что-нибудь в ответ, но эфир снова ожил. Правда, теперь какой-то компас вызывал Ладогу и интересовался, как ему лучше проехать на старый водозабор. До города я решил добираться по железнодорожной ветке. Так безопаснее, чем по дорогам, меньше шансов нарваться на патрули. Судя по карте, других остановочных платформ по пути не было. Скорее всего, большая часть ветки принадлежала местному химкомбинату и строилась под его нуждой. сосны появились сильно позже, рядом со строящимся коттеджным поселком. Лесилок я планировал как можно быстрее пройти по окраине, ну а дальше прямиком к мосту. Больше всего смущал КПП на въезде в город. До моста попадаться военным категорически не хотелось. Там хотя бы имелся шанс, что попытаются разобраться, кто я и откуда. А в очаге мне с большей долей вероятности достанется только пуля. Нога болела не так сильно, как вчера, но все равно сильно замедляла и мешала сосредоточиться на окружающей обстановке. К тому же странная удача, обосновавшаяся, видимо, в какой-то брошенной командно-штабной машине, прочно засела в мыслях. Никак объект интереса к противоположному полу, скорее, просто из любопытства. На связь я выйти не пытался, но радиостанцию не выключал, только приглушил немного звук, чтобы не посадить батарею и случайно себя не выдать. Все-таки какого лешего она еще тут, и какое срочное дело заставило ее отойти? Спустя пару часов, когда между рядеющих сосен показали серые коробки пятиэтажек, а левее них красно-белые трубы химкомбината, мне пришлось ненадолго спрятаться в зарослях сухой травы. Впереди был железнодорожный переезд, по которому лениво ползла, чадя двигателями длинная колонна техники. Старенькие армейские Уралы с черной цифрой 200 на тентах шли в сопровождении нескольких бронетранспортеров и скорых с включенными проблесковыми маяками. Наверное, везли груз на полигон. Если прикинуть, что каждый Урал загружен хотя бы наполовину, это сколько же народу не смогли эвакуировать. Я уже видел пару раз такие колонны, и полигон видел, правда, издалека. Крайне мрачное зрелище, бескрайне обугленное поле, затянутое дымом и бьющее по горлу запахом горелого мяса. Замыкающий бронетранспортер скрылся из виду, и шум двигателей стал постепенно одоляться. Выждав для верности еще несколько минут, я двинулся дальше. Стремясь как можно быстрее пересечь переезд И скрыться в городской застройке Город встретил меня неестественной звенящей тишиной Наверное, так выглядела печально известная Припять Сразу после аварии на Чернобыльской АЭС Середина осени расщедрилась на хорошую погоду Даже солнце стало потихоньку припекать Несмотря на это, с каждым шагом Росло ощущение непонятной тревоги И внутреннего дискомфорта. Мне всегда казалось, что города, пораженные эпидемией, почему-то должны быть похожи на декорации к фильмам про апокалипсис. С руинами, выжженной землей, кучами трупов и военными в костюмах химзащиты на каждом углу. На деле, если не приглядываться, все вокруг выглядело совершенно нормально. Солнце сверкало в окнах стареньких, но ухоженных панельных многоэтажек. У подъезда стояли аккуратно припаркованные автомобили, а возле остановки замер знакомый с детства белый-синий карус с открытыми дверьми. Плакат с красной надписью «Выборы», на котором не было ни одной фотографии кандидатов, причудливая, похожая на юрту кафе «Степное», чуть дальше зеленый фасад «Пятерочки». И вот в этой нормальности заключался самый страшный кошмар, который способен породить реальность. Настоящая беда никогда не спрашивает, не дает времени на подготовку, она просто приходит, а жизнь будто бы останавливается. Тут не пели птицы, не смеялись дети, не было слышно шума автомобилей и не играла музыка из открытых окон домов. Тут на первый взгляд вообще ничего и никого не было. «Неприветливое местечко», — сказал я вслух, чтобы хоть немного разбавить навалившуюся тишину. Собственный голос прозвучал глухо и неестественно, достав из кармана туристическую карту, на которой город был изображен довольно схематично, даже без названий улиц. «Я прикинул предстоящий маршрут. Все-таки придется идти по набережной». Шанс наткнуться на патрули там выше, но среза через заросшие густой зеленью дворы, в которых наверняка хватало всевозможных темных закоулков, абсолютно не хотелось. Я, конечно, парень рисковый, если не сказать дурной, но на самоубийцу точно не похож. Разобравшись с маршрутом, я решил быстренько заглянуть пятерочку. Путь предстоял не близкий, а воды практически не осталось. Кто знает, когда в следующий раз получится пополнить запасы. Как мне уже было известно, напитки, произведенные не здесь и местные, но до определенной даты, были вполне пригодны к употреблению. А чуть в стороне от домов супермаркет выглядел как место, где можно было попробовать их найти. Если его, конечно, уже не разграбили мародеры, все-таки целый месяц прошел. Когда я поднялся на невысокое крыльцо, первым делом в глаза бросился приклеенный к стеклянной двери грязный лист ватмана с предупреждением. «Граждане, магазин временно закрыт. Незаконное проникновение грозит уголовной ответственностью». Статья 356.1 УК РФ «Мародерство». Судя по распахнутым внутренним дверям, сорванным пломбом с гербовыми печатями и обилию всевозможного мусора в тамбуре, Последним посетителем магазина было глубоко плевать на уголовную ответственность. Об этом же говорили и видневшиеся возле входа пустые перевернутые стеллажи для продуктов. Однако свет внутри до сих пор горел. А значит, зараженных можно было сильно не опасаться. Пистолет на всякий случай я все же достал и снял с предохранителя. Расслабляться нельзя. Вздохнув, я потянул входную дверь на себя и вошел в магазин. Стоило мне оказаться в тамбуре, как в нос ударил омерзительный запах гниющих овощей и мяса. Я сглотнул образовавшийся в горле комок и, прикрыв рукой нос, двинулся вперед. Под ногами зашуршали смятые картонные коробки, разъезжающиеся на чем-то склизком. Идти далеко я не собирался. Лампы дневного света горели только над кассами у входа и на пару рядов вперед. Остальная часть торгового зала была погружена в тревожный полумрак. Из динамиков под потолком тихо играла знакомая навязчивая мелодия. Голос диктора рассказывал о небывалых скидках на мясную и молочную продукцию. Где-то в глубине здания капала вода и потрескивали морозильные камеры. Обстановка достойная фильма ужасов, задерживаться и детально осматривать полки на предмет наличия возможных полезностей совершенно не хотелось. Где тут у них напитки? Куча сморщенных покрывшихся белым налетом плесень овощей и фруктов, напрочь пустые полки, на которых когда-то размещались товары для кемпинга, беспорядочно раскиданная бытовая химия, пара одиноких банок с консервами. Черт! Скорее всего, отдел с напитками где-нибудь возле алкогольного в глубине супермаркета, а там темно. Скинув пистолет, я неуверенно двинулся дальше и почти добрался до холодильников с остатками полуфабрикатов, как вдруг отчетливо понял, в темноте кто-то есть. Я буквально ощутил на себе голодный, полный злобый взгляд, от которого по рукам пробежали мурашки. Палец лег на спусковой крючок, и я замер Готовый к тому, что в любой момент на меня бросится то, что совсем недавно было местным директором по свежести, например. «Сходил за покупками, блин! Нахер эту воду!» Я стал медленно отступать, нащупывая свободной рукой фонарик в кармане ветровки. Очень не хотелось выяснять, кто или что скрывается в глубине торгового зала. Но оставлять за спиной неизвестность было еще страшнее». Уже у самого выхода я достал фонарик и включил его. Мощный свет теплого диода выхватил из темноты два стеллажа, заваленных друг на друга, между которыми слабо подергивалась фигура, похожая на большую сломанную куклу со спутанными, перепачканными кровью волосами. Как только Свет попал на фигуру, она задергалась и протяжно-тоскливо взвыла, пытаясь закрыть голову руками с остатками ярко-красного маникюра на грязных пальцах. Стеллаж, которым она была придавлена, со скрипом попол в сторону. «Тише, тише, ухожу!» Сухо выдавил я, сжав рукоять пистолета резко вспотевшими пальцами. «Уже ухожу!» Фигура задергалась сильнее, со стеллажа с шумом посыпались на пол коробки. Нервы сдали, и я резко развернувшись рванул прочь из супермаркета, выскочил на улицу, чуть было не споткнулся на крыльце и побежал, не разбирая дороги. Встреча лицом к лицу с очередным агрессивно настроенным лицом из числа пострадавших на этот раз вызвала натуральный приступ панического страха. Сердце колотилось в груди, в горле застрял тугой комок, под градом катился по лицу, но я упрямо бежал, не особо глядя по сторонам. Покалеченные ноги, впрочем, хватило только на пару перекрестков, после чего ступня полыхнула болью. Скорейкнув, я неловко ухватился за ближайший фонарный столб, пролетел по инерции пару метров и с размаху шлепнулся на удачно подвернувшуюся лавочку автобусной остановки. «Так, все...» Отдышаться, проверить, не бежит ли кто следом, выдохнуть. Выдохнуть, блядь! Наружу эта баба не полезет, во всяком случае, днем. Улица пустая, даже автомобиля не видно. Дома далеко от обочины, остановка прикрывает с трех сторон. Нормально. Предохранитель. Флажок вверх, пистолет в кобуру. Я же не хочу случайно прострелить себе ногу. Еще немного подышать. «Ровно, спокойно, не обращая внимания на боль в ноге!» «Кинниський, сука, бегун!» Пробормотал я, вытянув ноги и откинувшись на стенку остановки. В голову вдруг пришла мысль о том, как нелепо смотрелся мой забег со стороны. «Наверное, примерно так носятся по огороду куры, если гонятся за ними с лопатой. Или с вилами. Я нервно хохотнул и полез в карман за сигаретами». «Как же все это заеб...» «Ты там живой?» Внезапно ожившая радиостанция заставила подскочить и неловко дернуть больной ногой. «Удача!» Жав зубы, я вытащил радиостанцию я ответил максимально спокойным голосом. «Не дождешься в канале. барахтуюсь потихоньку. Ты как?» «Терпимо», — ответила девушка. «В городе барахтаешься, полагаю?» «Именно. Я ухмыльнулся. Неудачно сходил за покупками, а автобус вот жду. Так и думала. Удача ненадолго замолчала. Тут такое дело, по городу военная техника идет. Ты бы спрятался пока где-нибудь, ладно? Техника? Переспросил я. Много? Куда идет? Достаточно. Я так поняла, они местный морг хотят зачистить. Там в подвале психи поселились. Короче, перескочи на два канала вниз, сам все услышишь. Я понял, а ты... Ладно, спасибо. Свяжемся позже? Конечно. Ответила девушка, эфир затих. Неторопливо сменил частоту. Эх, наушники бы сейчас. Приняли кубок. С Пушкина на студенческую и налево до упора по линейной. Пионер, правильно принял. Как свернете на линейную, сразу доложи. Там недалеко будет, метров триста. Пионер, кубку, да. С энергетиков на Пушкина пока заходим. «Ого, вовремя я в город на прогулку выбрался. Везет, как утопленнику. Где я вообще нахожусь?» Опершись на здоровую ногу, я подскочил и, прихрамывая, обошел остановку, вглядываясь в таблички на домах. Прямо возле остановки стояла панельная пятиэтажка с зеленой крышей. «Линейная двадцать», — мрачно прочитал я и прислушался. Тишину, ставшую уже привычной, теперь нарушал мерный, приближающийся рокот двигателей. А вместе с ним, видимо, приближался и весьма неоднозначный финал моего приключения. Скинув с плеча рюкзак, я торопливо зашарил по карманам в поисках ампульницы, вытащил последний шприц-тюбик Нефапама, торопливо вколол его куда-то в гленостоп и, не дожидаясь эффекта, похромал вдоль улицы. Снаружи рвануло так, что квартиру, в которой я спрятался, ощутимо тряхнуло. На кухне звонко посыпалось стекло, во дворе противно заверещали автомобильные сигнализации. Я чертыхнулся и на всякий случай перебежал вглубь комнаты подальше от окна. Не хватало еще, чтобы зацепило. Усевшись на пол за боковушкой дивана, я вытянул ноги и прикрыл глаза, понимая, что ближайшие несколько часов мне предстоит провести здесь. Достал из кармана сигарету, подкурил я прибавил громкости на радиостанции. Послушаем, что там у военных творится, хоть не так скучно будет. Интересно, с чего они по моргу так засадили из танка? «Нормально, Серег, прямо в окно, давай еще одним туда же. Работаю, лучше берегите, пацаны. Полезли, полезли, блять, первый этаж, окна левее крыльца». В эфире начался активный радиообмен, контингент сдерживания работал жестко, видимо не особо задумываясь о сохранности местной больницы в целом и морга в частности. Резко загрохотали автоматические пушки, снова что-то взорвалось. «Перекрой броней улицу, 202-й! Толя, вперед протяни свою коробку, говорю! Я к забору прижмусь бетоном и крупным по крыльцу дам, что ты их там совсем до хуя!» «Давай-давай, хмурый! Хмурый, блядь, пулеметчика ко мне быстро! Надо проход к приемному отрезать, пока не попрятались!» «Вы, блядь, не рассыпайтесь! Удерживайте цепь! Они продавят и пиздец!» «Кубок, кубок, я пионер! У больницы гнездо! Пиздец большое! Пытайся локализовать!» «Пионер, я кубок, понял тебя! Работай аккуратно, если прижмет, дай знать, в воздухе дежурная пара 24-х!» «Я напрягся. Видимо, речь шла о боевых вертолетах Ми-24, появление в воздухе которых резко снижало мои шансы пересидеть за заварушку в квартире. Кто знает, чем и как вертолетчики накроют больничный комплекс. Судя по грохочущему снаружи бою, агрессивно настроенные лица из числа пострадавших окончательно перешли в разряд противника. Стало быть, скромничать военные не будут». — Интересно, а подвал в этом доме есть? Понятное дело, памятка не рекомендовала соваться в подобные места, но оказаться под завалом из бетонных плит тоже так себе удовольствие. Тем более, что забрался я аж на пятый этаж, в надежде незаметно понаблюдать за зачисткой морга. Мысль о погребении заживо настолько внезапно разгорелась в мозгу, что я подскочил, накинул на плечи рюкзак и застыл, обдумывая дальнейшие действия. Мозг упорно требовал выскочить на лестничную клетку и бежать вниз на поиски подвала, но природное любопытство сопротивлялось, заставляя хотя бы ненадолго выглянуть на улицу. Чертыхнувшись, я аккуратно двинулся к окну, готовый в любой момент развернуться и рвануть прочь из квартиры. Над приземистым грязно-серым зданием морга поднимался густой черный столб дыма. Языки пламени вырывались из окон, из огромного пролома на месте крыльца, а прилегающая территория была завалена мешанина из поваленных деревьев, бетонных обломков и изломанных окровавленных тел. Два бронетранспортера били по зданию короткими очередями крупнокалиберных пулеметов почти в упор. Вдоль забора цепью рассыпались по укрытиям бойцы, а из горящего морга... Ползла, в прямом смысле ползла, нескончаемая человеческая масса. Истошно вопя сотнями глоток, охваченные пламенем фигуры, упрямо перли на военных, медленно, но решительно сокращая дистанцию. Я замер, пораженный увиденным, не в силах ни отойти от окна, ни проглотить тугой комок, подступивший к горлу. «Не удержим, Николаич, не удержим, оттягиваться надо!» «Вижу, вижу, блядь, не ори! 202-й, давай сзади потихоньку!» «Хмурый, бери пацанов и отходи под прикрытием 202-го! Чулым с 205-м сразу за ними!» «Чулым 300, тяжелый, эвакуируем!» «Николаич, у крыльца наши есть?» «Нету, там только эти!» «Да, блядь, хмурый, шевели колготками!» «Принял! Саня, правее 5 и чуть ниже! Гасись, пацаны! Выстрел!» Из-за угла соседнего дома оглушительно грохнуло, и фасад морга исчез в облаке разрыва. Многоголосый виск моментально стих, будто бы захлебнувшись. Узрывев мощным газотурбинным двигателем, на проезжую часть резко выкатился окутанный сизым облаком выхлопных газов танк. «Заебись, Серега! Мужики, оттягиваемся! По левой стороне улицы отходите, я эту здравницу сейчас нахер сложу!» «Саня, заряжай!» «Кубок, я пионер!» «Не справляемся!» «Под больницей аншлаг!» «Лезут из подвала без остановки!» «Нужны самолеты!» «Пионер, я кубок!» «Принял!» «310!» и «Отведь кубку!» «Самолеты!» «Значит, речь шла не о вертолетах, а о фронтовых бомбардировщиках!» «Бляха!» «Тут у них натуральная война намечается!» «Плохо дело!» «Очень плохо!» События развивались слишком стремительно, а в центре их безумного водоворота стоял я, отчаянно пытающийся удержать в желудке остатки скудного завтрака. Танк снова шарахнул по полыхающим руинам, окончательно потерявшим какое-либо сходство со зданием. Бронетранспортеры поползли задним ходом по тротуару, прикрывая отчаянно стрелявшую во все, что движется пехоту. Я сделал глубокий вдох, пошевелил ступнёй, окончательно потерявший чувствительность от нефапама, а потом со всех ног бросился в подъезд. Пять этажей вниз я пролетел на одном дыхании. Площадка перед спуском в подвал была заставлена велосипедами и колясками, некоторые из которых были ещё и пристёгнуты к батареи отопления. Кроме них хватало другого хлама. Чертыхнувшись, я стал упрямо пробираться к двери подвала, стараясь гнать прочь мысли о том, что катастрофически не успеваю укрыться. Не думаю, что многим доводилось оказаться в самом центре предстоящего авиаудара и не скажу, что когда-либо вообще горел желанием получить подобный сомнительный опыт. Розовая коляска полетела в сторону, жалобно зазвенели высыпавшиеся на бетонный пол погремушки – Старую доску объявлений туда же, сложенные коробки пакеты с каким-то тряпьем. Дверь. Вот она прямо передо мной, обшарпанная голубая дверь с трафаретными красными буквами. Бомба-убежище номер девять, ключи в квартире одиннадцать. Осмотрев петли, я приободрился. Деревянная дверь открывалась во вовнутрь, а вместо привычного для таких мест навесного замка имелся лишь врезной, с виду довольно хиленький. «Получается, если приложить по двери со всей силы вход в подвал мне обеспечен». Такая я прикидывал, как лучше открыть дверь, радиостанция в кармане снова забубнила. «Пионер 310, 310 ответил Пионеру. Мы в вашем районе будем работать с сходу. Прошу координаты на упреждение». «Передаю 310 Волосы на затылке зашевелились. Времени-то у меня, оказывается, совсем нет». Заорав от отчаяния, я со всей силой саданул дверь плечом. Отошел, ударил еще раз. Еще. Покалеченный ногой в район замка. Снова плечом. Дверь скрипела, ходила ходуном, но никак не открывалась. «Командир, цель наблюдаю. Цель перекрестий. Привязку выполнил. Сброс по готовности». После очередного удара дверь вдруг поразительно легко поддалась и распахнулась. Не удержавшись на ногах, я вскрикнул и кубарем полетел в темноту. «Сброс! Есть сброс, корректирую!» Скатившись по ступенькам, я мощно приложился спиной, а пол и замер. Воздух вышибло из легких, перед глазами поплыли красные круги. Хорошо хоть сгруппироваться успел. Последнюю секунду прижал голову к груди. Теперь главное отползти в сторону. «Скоррик» Желательно за угол, чтобы взрывная волна не размазала меня по стенке. Шарить по карманам в поисках фонарика было некогда. Перевернувшись на живот, я на ощупь пополз подальше от лестницы. Боль в спине была такой сильной, что хотелось кричать, но изо рта вырывался только неразборчивый хрип, словно загнанного в ловушку зверя. Подтягиваясь на руках, хрипя и кашля от забившей горла многолетней пыли, я полз. Олл слишком медленно вырывая у темноты безопасное расстояние буквально по сантиметру. «Еще чуток! Ну же!» «Теперь направо, где прощупывается какой-то закуток, заползти в него, спрятаться, и все будет хорошо!» Перевернувшись обратно на спину, я закрыл глаза. «Все! Это максимум, на который я способен! Больше сил нет!» «На секунду стало очень тихо и невероятно спокойно, будто все проблемы и тревоги больше не имеют ко мне никакого отношения. А потом подвал содрогнулся от невероятной силы грохота».